Колесницы, запряженные парами с длинными шипами на колесах и таранами в виде бараньих голов на дышлях, врезались в спины первого легиона, сминая и колеча мертвых воинов. От ударов дышла, головы легионеров отлетали как набитые волосом мячики. и катились по землее. Зомби падали под подковы коней, шипы на колесах подбивали им колени. Но времена древнего Египта давно прошли. Воинский строй стал слишком плотным, и даже ударив в спину, колесницы завязли в человеческой массе, не пройдя и половины. Возничие торопливо рубили головы направо и налево. Однако и зомби, призванные убивать врагов тоже, отвечали ударом на удар, причем мертвецов вокруг было намного больше от обычного быстрого и точного укола копьем они не умирали. Первый легион превратился в месиво, потерял большую часть воинов. но он смог перемолоть полсотни колесниц и сохранил плотный строй в две шеренги со стороны Тайва. Лёгкая гонница Ристеров пошли две сотних своих бойцов на пиках сужающегося прохода между регионами. Все-таки промчалась этой дорогой смерти и, и врезалась в выивывая заросли. Густой кустарник и подтопленные земли не лучшее место для быстра ноги конницы. Дорогу тут быстро не проложишь. Стремительным галопом от врага не убежишь. Пятый и четвёртый легионы, сомкнувшись, отрезали всадником обратную дорогу. Выстроили стену из щитов, выставили копия и уверенно двинулись вперед, вынуждая врага воевать по своим правилам ведун наконец-то смог перевести дух и отвернулся зажатых в угол бандитов мертвецы добьют и без него между тем битва еще не закончилась если второй третий легионы еще представляли собой полноценную силу то первый превратился лишь тонкую ниточку. Два ряда бойцов сомкнувшихся по всем правилам в единое целое. А На них уже пять мчались колесницы, разогнавшиеся во весь опор лошади. Шипастые колеса, возничие по трое в каждой повозке, один правит, двое держат наготове с улицы и топоры на длинных рукоятях, в глазах уверенность азарт охотника. Уверенность в том, что на этот раз их не остановит никто и ничто. Кинуть на помощь воинов из других легионов, развернуть строй шире, нет, не успеть. Налег дал шпоры коню и помчался к опасному месту. Атара -хар тарак, хардзардхор, ананобисхор, таракноркноркнор короно сатахи. Вставайте именем Иджахара! вы им мне нужны. А затем, словно метнул вперед, к достойным самым высшим почести войном важнейший приказ, от первый легион, от Харриманта. оказалось некуда наносить свои удары. Первый ряд зомби упал на колено. Ниска опустил головы. резко наклонил на себя поставленные на землю щиты, подпер их верхний край плечами. Второй ряд повторил этот маневр почти в точности, но щиты держал немного выше, чтобы они образовали сплошную наклонную поверхность. Мчащиеся во весь опор кони перемахнули это внезапно появившееся на их пути препятствие, чего-то обсуждающей высотой. Колесницы прогрохотали по получившемуся широкому трамплину и в полном соответствии с законами физики взметнулись ввысь, обрывая по стронке, переворачиваясь в воздухе, разбрасывая воисниц. Некоторые вовсе врезались дышалами в землю с оглушительным треском раскалываясь на куски. А Навстречу коням и падающим людям С земли поднимались новые войны, Те, кто совсем недавно был возничим в предыдущей атаке, или смолевником, или всадником, палёкшими безумной атаки, они поднимались к новой жизни, к новым битвам. И тут же начинали рубить своих бывших верных соратников. Сам ряды, всем самкнут ряды их. Серенги первого легиона выпрямились, выставили копья, готовые встретить нового врага. Вслед за колесницами мчались легкие конные сотни, готовые вслед за повозками войти в прорыв, промчаться по истерзанным рядам врага и ударить в спину четвертому и пятому легионам, добивающим в зарослях их товарищей. либо обойти второй легионы, не тут-то было Они обнаружили на своем пути стену плотность которая нарастала на глазах благодаря восстающим из небытия воинам затрещали от страшных ударов копья, ломаясь от натуги, проламывая щиты сталкиваясь с копьями врагов первый ряд почти беззащитных в ближнем бою всадников полег практически целиком Следом за ним второй и только третий шеренга, поняв безнадежность своего положения, начала разворачивать лошадей. Сзади же напирали их товарищи, а потому возникла давка, в которой люди уже перестали понимать, кто куда скачет, зачем, что делать. Олег облегченно вздохнул и махнул рукой. Легионы вперед!» Смертоносная стена дрогнула и двинулась вперед, напирая на сбившуюся конницу, насаживая на копья людей и лошадей. Всадники наконец отхлынули, и теперь в головах их засела одна единственная, очень правильная мысль бежать. Олег знал, что у Раджафа еще оставались силою для новой атаки, для стремительного обхвата противника что тиран ещё мог обратить ход сражения в свою пользу, но знал ведомый то, что врагу нельзя давать передышку, нельзя позволить успокоиться, прийти в себя, оценить обстановку. В конце концов, на поле битвы оставалось еще достаточно павших, чтобы создать анаскоро небольшой отряд и прикрыть тылы сражающихся легионом. Звоны крики в кустарнике начали стихать. Сериен повернул коня туда, пустил в галоп. Да, все правильно. Зомби истреблять попавших в ловушку врагов. Ну что же, прекрасно. Вот у него и появились резервные легионы. Всем повернуться ко мне, ставно в стременах весело крикнул Ведун. Сам кнутер ряды, слушай приказ. Перед четвёртый и пятый легионы, развернувшись в фалангу в четыре шеренги глубиной, двинулись по полю, готовые поддержать первые три легиона в случае опасности. Однако великий Раджав решил иначе, не дожидаясь столкновения, но он увел остатки своего войска, бросив на опушке несколько крытых шелком шатров. И вокруг догоревшего костра персидские ковры. Преследовать врага Олегу было нечем. Битва закончилась.